Заходите и садитесь за стол. Спасибо, поблагодарил ее доктор. Вы случайно не знаете, кто те двое, что приехали последние почтовые кареты? Ну, как же не знать? Ответила служанка. Один из них, начальник полиции, второй мэр из Пенчерча. Вот так-так. Присвестнул доктор и вошел в харчевню. Он оказался в коротком коридоре кухне тянуло соблазнительными запахами. Справа от него была закрытая дверь, из-за которой доносились голоса. Доктор прислушался. «А я вам говорил, убеждал один голос, — что они разбойники. Один из них переоделся женщиной и думает, что проведет меня. Вы обратили внимание на густую вуаль. Скорее всего, это Роберт Финч. Рожа у него племетная. Вот он и спрятал ее за вуалью. Это он на прошлой неделе ограбил почтовую карету из Твинберга. Не удивлюсь, если это окажется правдой, отвечал второй голос. А толстяк его напарник, Джо Грэшин. они всегда орудуют на пару. Я скажу вам, что надо делать. И так после ужина мы вернемся в карету и тянем на те же места. Словно ничего не случилось. Наверняка грабители ждут, когда в конеце наберется побольше пассажиров, а потом где-нибудь в лесу закричат кошелек или жизни, ограбят пассажиров и, понимая, как звали. У вас есть оружие? Да, пара пистолетов. Одолжите мне один. Как только я толкну вас лоптем, вы в адрес и приставите ему пистолет к плеску, толстяка и на себя». Затем приказываем кучеру гнать в ближайший город и сдаем разбойников в тюрьму. В коридоре появилась служанка с подносом, уставленным тарелками. Садитесь за стол. Я уже принесла отступ, сказала она доктору. Нет, нет, я совсем не голоден, ответил доктор. Он говорил правду, от услышанного у него совсем пропал аппетит. Ну что я? выявляясь на свежем воздухе. К счастью, во дворе было пустынно. Лошадей уже умерли в конюшню, а подставу еще не запрягли. Доктор распахнул дверь почтовой кареты и прошептал, выходи. Они приняли нас за переодетых крыльбойников, надо бежать, пока еще не поздно. Он подхватил телениху на руки и зажигал с ней прочь по дороге. Стояла ночь, и вокруг не было ни одной живой души. Из окон харчел, не доносился звон по трубам. ржали лошади. В тролевстве катали кузнечики. Вот мы уже на окраине деревни пропустил доктора и опустил Суфин на землю. Вон там, за на полем, начинается лесок. Там мы будем в опасности. Я пойду вперед, чтобы найти дорогу полегче. Ты ползи за мной, как только можешь быстро. Давай себе наплащай шляпку. Без них тебе будет удобнее. Немного позже... Они уже скрылись в густом кустарнике. Ох, вздохнула Софи и с облегчением вытянулась на траве. Ужасная да. гадость. Этот плащ, шляпка и валь, Не понимаю, что за удовольствие быть дамой и заворачиваться в тряпки. Какое счастье, радовался доктор, что я вошел в и подслушал, о чем говорили марс с полицейским. Останься мы в карете и уже к утру следили бы за решеткой. А если нас будут искать... — осторожно спросила София. и очень не хотелось попасть за решетку. «Если нас и будут искать, то не здесь, а на дороге», — успокоил ее доктор. «Но мы же не можем сидеть здесь. Нам надо двигаться к морю». Не хотела успокаиваться София. «Мы выждем, пока не проедет почтовая карета, а потом двинемся дальше. Половина пути уже осталось позади». Но это значит...» другая половина. «Еще впереди?» постановила Софи. «Ой, пешком мне не пройти так много. Может быть, нам лучше поехать в следующий почтовый коллектив?» Наверняка мэр и полицей Кира нас по всей деревне, поэтому все кучера будут присматриваться к странным пассажирам. «Пересидим здесь, пока не уляжется тревога». «А если пересидеть не удастся?» захныкала Софи. Вдруг стыкнулась. Ой, вот сюда кто-то ведет. Доктор и Тюлениха лежали на опушке леса. Вдоль него тянулось, бивая избирать, а за ней откинулась поле и падлища.